Я почему-то сначала подхожу не к ним, а к Васинам, босиком в летнем галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке, тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара. Он оседлал железный лом на... табуретки и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоят несколько жестяных кружек, совсем маленькая. Больше. Больше. Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках. А это зачем? Васин поднимает от работы веселое, все как в росе лицо. «Норма — сто грамм, чтоб старшина не обмерил». И смеется. «Был обрезок, и я согнул. Чего жести пропадать зря?» Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно. И дно, и внутри. В душе я завидую развязности Саенко. И девушкам, наверное, с ним легко. «Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь», — громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом. «Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться. Я краснею. Причем всякий раз не в попад и даже бывает неожиданно для самого себя. Краснею так мучительно, что вокруг всем делается неловко». И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть, и сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь строго, осматриваю ее, словно принимаю у Васина работу. — Глупо. но глупо же. Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня. — О, начальство строгое. Только бы не покраснеть. Кажется, один Панченко одобряет мой строгий вид. Он вообще ревниво печется о моем авторитете. Я становлюсь еще строже. Выручил меня связной командира дивизиона Верещака. В пилотке поперек головы с карабином, из которого он за всю войну так кажется и не выстрелил по немцу, Верещака козыряет, запыхавшись. — Товарищ лейтенант, вас той... Э, «Командир дивизиона, звуч!» Глаза, как всегда, обалделые. «Пилотку поправьте». Верещака хватается за нее обеими руками. Из-за отворота падает на землю окурок. Верещака подхватывает и его прячет обратно. Начальственно строгий, как журавль, я иду за связным штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки. «Слишком серьезные. Девушками не интересуются». А я ненавижу себя в этот момент, и настроение у меня окончательно испорчено. Зато у Яценко настроение хорошее, это видно сразу. В новом жарком кителе из английского сукна, в широченных глифес, с напуском на колени и кантами, в сверкающих сапогах, фуражке со сверкающим козырьком, он победителем стоит посреди штаба под низким... побеленным потолком хаты, слушает писаря. Тот, не подмигивая, политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах, рассказывает, по каким соображениям костюм Яценко был шит раньше, чем командиру первого дивизиона. Тут, оказывается, тоже своя субординация. С недавних пор завелись в полку двое портных, и зеленоватые мягкого сукна английские шинели стали срочно перешиваться на офицерские кителя и брюки. Вначале были шиты костюмы командованию полка, теперь дошла очередь до командиров дивизионов, причем шили не по какому-либо порядку, а в виде поощрения. Так что тот, кто обмундировывался первым, мог считать себя в некотором роде награжденным». И писарь вел свой рассказ так, что многое в нём щекотало Яценкина самолюбие. «Видал, химика?» Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать. «Это тоже поощрение своего рода, что меня приглашают послушать. Был бы я сейчас командиром взвода, Яценко не пригласил бы. С командирами взводован строк». А теперь сразу видно, меня приблизили на определенную дистанцию. Для писаря поощрение в словечке «химик». Так Яценко называет людей ловких, оборотистых и почему-то всегда писарей. «Химик», — шепотом повторяет Верещака с восторгом рвения, словно хочет запомнить, и хихикает, смешно. «Никакой химии, товарищ капитан», — честно таращится писарь. «Сразу видно, врет». Яценко доволен. Зачерпнув из котелка полную горсть шелковицы, головой указывает мне на писаря. Видал чертей? Я их знаю. И как семечки кидает ягоды в рот с расстояния, быстро прожевывая, причем все мускулы лица сразу приходят в движение. Отспелый шелковицы рука его, как в чернилах, а сам он в зимнем толстом кителе выглядит нахохлившимся, но доволен, поскольку награжден. Яценко, наконец, вытирает руку. Отвоевался и смотрит на меня с удовольствием, оглядывает с ног до головы. Это, наверное, в самом деле приятно, видеть человека, которого сам ты повысил в должности. А ну, покажи ему список награжденных. Яценко, отойдя к окну, заложил руки за спину, улыбается загадочно. У меня от радостного предчувствия сжало сердце. За что? За Запорожье? Но тогда наш полк перекинули в другую армию, и говорили, наградные затерялись. А может быть, нашлись? Бывают такие случаи. Или за ингулец. Множество честолюбивых надежд проносятся в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писали. Что? Звездочка? Отечественная война? А может быть, знамя? «Под Запорожьем, говорят, красному знамени?» «Представляли?» «Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался. И это приятно мне сознавать. Буквы скачут у меня перед глазами. Орден красного знамени один человек. Красной звезды трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями». Последняя фамилия как черта над обрывом, а дальше пустота. Как же так? Я шел сюда, ничего не имея и сейчас не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминался стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте на чистой стороне. Я ценках охочет. Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено? Трое, товарищ капитан? Видишь, трое. Яценко чистой рукой отбирает у меня список. Васин твой? Мой. За отвагу. Панченко твой? Мой. За отвагу. Порцевание твой? Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими... Круглыми черными, будто слезой подернутыми глазами. — Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе сколько орденами награждено? За табак, за чайные лист, за цитрусовые. Все женщины с орденами стыдно на войне быть и без ордена приехать. Скажут, не воевал. На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметнее, чем орден на летчике. — Убит порцванием. А Шумилин награжден. Я что-то не видел его фамилию. Шумилин. Деценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам. Шумилин. Шумилин. Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брови сошлись у переносицы. Это какой же Шумилин? Связист. Лет сорок пять, пожилой такой.